Четыре года назад, будучи в Англии, на парусной регате в честь коронации короля Георгия VI, Роги видел эти суда, лайнеры компании «Байби», и знал, что они используются как вспомогательные крейсера или... Войсковые транспорты. Первый залп «Атлантиса» упал недолетом, второй — перелетом, третий в вдребезги разбил радиорубку, четвертый угодил в палубу парохода, вызвав пожар. Ответного огня не велось, что было весьма необычно для англичан. «Атлантис» продолжал стрельбу 9 минут, пока с парохода не просигналили «прекратите огонь». Орудия замолчали. Атлантис подошел ближе к горящему судну и с мостика рейдера к своему великому ужасу увидели на палубе парохода толпу женщин и детей, сгрудившихся в одном ночном белье у фальшборта. На палубу в ужасе выбегали другие пассажиры. «Вспомогательный крейсер? Войсковой транспорт?» Что за чертовщина? Оказалось, что это египетский лайнер «Зам-Зам», на котором находилось 138 граждан Соединенных Штатов, в основном женщины и дети. Вторая луизитания, цепенея от ужаса, подумал Мор, хорошо представляя, какой вой теперь поднимется в американской прессе по поводу неискоренимого варварства гуннов, и как Соединенные Штаты смогут использовать этот инцидент для осуществления своих планов вступления в войну против гитлеровской Германии. Между тем, лайнер спустил шлюпки, в которые стали набиваться матросы-арабы, полностью забывшие о пассажирах. «Дайте мне пистолет!» — в ярости рычал Роги, ударяя кулаком по поручню мостика. «Я пристрелю этого ублюдка!» Гнев командира «Атлантиса» был направлен на матроса-араба, который воспользовался брошенным в шлюпку швартовочным концом, чтобы подняться на палубу рейдера, рассмотрев этот конец как личное приглашение на борт. К счастью, у Роги не было при себе пистолета. «Уберите его с моих глаз!» — продолжал бушевать командир Атлантиса. «А то я выброшу его обратно за борт!» Арабы убрали от греха подальше, и только теперь с мостика заметили флаг лайнера, поднятый на корме после первых выстрелов Атлантиса. Это был флаг Египта. Выяснилось, что лайнер был продан Египту накануне войны и вез не войска, как считали на Атлантисе, а... 202 мирных пассажиров, среди которых преобладали женщины и дети. Женщины, спасая своих детей, барахтались в воде, а полупустые шлюпки с бегущими матросами продолжали отваливать от лайнера. Когда мор прибыл на борт Замзама, его встретил пожилой британский капитан Уильям Грей Смит, чья английская сдержанность подавила поток возмущения действиями «Атлантиса». «Почему вы не просигналили нам раньше?» — спросил ошаревший мор. «Чего вы ждали? Чтобы мы вас всех размазали? Разнесли в клочья?» «Это произошло потому, — холодно ответил английский капитан, — что вашим первым же снарядом был разбит наш сигнальный прожектор. В руках капитана все еще был фонарь, с помощью которого он ухитрился остановить пальбу Атлантиса». Рядом с капитаном стоял юный египетский кадет, единственный не поддавшийся панике и готовый, если понадобится, разделить со своим капитаном судьбу судна. Из беседы с капитаном Смитом Мор узнал, что среди пассажиров лайнера были сто священников-миссионеров,